Пятьсот восемьдесят девятое. «Гуру». Культ себе служение развит широко. Энергии микрокосма человеческого направлены на самого себя, и места не остается даже для учителя света, хотя и воображает себя человек на служении свету. Надо честно взглянуть на вещи. Ожидания — не дела. Слова — не дела, надежды — не дела. Дела — это свет, постоянно горящий внутри. освещающий все и внутри, и вокруг. Если свет этот тухнет, значит, дел нет. Мысль об учителе есть мысль света. Вот почему памятование непрерываемое необходимо, иначе потемнеют дела. Учитель указывает на необходимость постоянного предстояния, если твердо желание преуспеть и дойти.